Автобус был почти пуст. Десятка-полтора пассажиров, не о чем говорить. Телевизионные экраны в салоне к моему несказанному облегчению оставались темными. Зато кондиционеры работали более-менее исправно. Во всяком случае, чужие ароматы мне пока почти не мешали. А в моем случае почти не мешали – это недостижимый идеал. Потому что обычно мне мешает абсолютно все. А уж запахи – страшное дело. Меня даже безобидная ветчина, съеденная на завтрак случайным попутчиком, может всерьез выбить из колеи. Но с этим автобусом мне повезло. А покурив во время стоянки в Каунасе, я окончательно расслабился. Взял у симпатичной борт бортпроводницы плед, закутался в него по самые уши, уткнулся носом в окно и сам не заметил, как задремал. Когда я проснулся, автобус стоял. За окном было темно, вдалеке виднелись будки и шлагбаумы, освещенные тусклым синевато-белым сиянием фонарей. Граница, понял я. Паспортный контроль, слава богу, отменили еще зимой, присоединив, наконец, к Шенгену новые территории, однако верные традициям водители все равно здесь останавливаются. «Но какого черта так темно? Мы же вроде засветло должны польскую границу проезжать. Неужели так опаздываем? Или наоборот идем с опережением графика, и это уже чешская граница? Нет, быть такого не может. Если бы я всю ночь в одной позе проспал, сейчас бы голову повернуть не мог». Но шея в порядке. Значит, дрыв всего пару часов. Следовательно, и граница польская. и стемнело совсем недавно. А что отстаем от расписания, не моя печаль. Я до понедельника абсолютно свободен. Так что долой заботы, перекур. Не то, что чтобы мне так уж хотелось курить, спросонок-то. Но когда едешь автобусом, приходится использовать любую возможность. Здесь, если припечет, в тамбур не выскочишь. А когда будет следующая остановка, решать водителю, чья воля непостижима, а действия почти непредсказуемы. Единственное преимущество перед самолетом здесь всегда есть надежда, а там заранее ясно, что ничего не светит. Поэтому даже какие-то несчастные три часа без сигареты превращаются в пытку. Никто из пассажиров выходить из автобуса не стал. Это было довольно странно, потому что обычно даже не курящие на всех остановках выскакивают на улицу, ноги размять, свежего воздуха глотнуть, а тут никто не двинулся с места. Спят что ли все? Выдают вот люди. Я-то думал только меня после бессонной ночи в такую рань сморило. Я достал из рюкзака термос. Сделал несколько глотков еще горячего ренатиного чая, нащупал в кармане портсигар и направился к выходу. По земле стелился туман, совсем тонким слоем, как поземка. В окно я его не углядел и теперь от неожиданности отшатнулся. На миг утратил представление о реальности, испугался, что увязну сейчас в этой ненадежной каше, но инерция оказалась сильнее, так что я все-таки сделал шаг вперед и с облегчением перевел дух. Под ногами был твердый надежный асфальт, усеянный окурками и тугими комками смятой оберточной фольги. Ветер гонял драную рекламную листовку сети магазинов «Тяжелый свет Куртейна». «Все в порядке. Подумаешь, туман. Чего только с просонок не померещится». Я закурил, огляделся по сторонам. Любой пункт пограничного контроля – то еще поле чудес. Дурной, вымороченный лабиринт, искусственно созданное на пустом месте препятствие. Я терпеть не могу государственные границы». А их охранники ужасно меня раздражают. Понятно, что они не сами все это затеяли, просто работа такая, но какого черта напускать на себя суровый и загадочный вид, пытаясь превратить обычную бюрократическую суету вокруг разноцветных бумажек в леденящую душу-мистерию. Но теперь я вынужден был признать, что без пограничников это пространство выглядит совсем хреново. Опустевшее, заброшенное, утратившее практический смысл, оно вдруг исполнилось подлинной жути, нагнать которую никогда не удавалось людям в форме. «Честно говоря, сейчас я бы им только обрадовался». Я сердито передернул плечами, досадуя на собственную впечатлительность, и чтобы как-то отвлечься, пошел вдоль автобуса, заглядывая в темные окна. Немногочисленные пассажиры, похоже, действительно спали беспробудным сном. «Потеряли сознание, лишенные телевизора», — извительно подумал я. На переднем сидении дремала бортпроводница. В тусклом синеватом свете далеких фонарей ее очаровательный курносый профиль выглядел, прямо скажем, жутковато. Поэтому я поспешно отвернулся и пошел дальше. Обогнул автобус, подошел к водительской двери, чтобы спросить, когда поедем дальше. На самом деле я просто хотел увидеть хотя бы одного бодрствующего человека для разнообразия. Это сонное царство, чего грех отаять, действовало мне на нервы. Но водительская дверь, к моему удивлению, была закрыта. А сам водитель, насколько я мог разглядеть, тоже сладко спал, откинувшись на спинку кресла. Его напарник дрых на соседнем сидении. «Черт знает что!» — растерянно сказал я вслух. Звучание собственного голоса, как ни странно, подействовало на меня умиротворяюще. Поэтому я с удовольствием повторил «Черт знает что!» и полез в карман за телефоном. «Сейчас!» — думал я. «Позвоню Карлу, скажу, прикинь, стоим на границе, и все спят, включая водителя, думают то ли будить их, то ли ловить попутку, и он что-нибудь скажет, например, выдумай что-нибудь более занимательное, а я...» «Набранный вами номер не существует», — равнодушно сообщил литовский робот женского пола. И я почувствовал, как на мой затылок ласково ложится ледяная рука паники. «Еще немного и заору», — подумал я, и внутренний голос с энтузиазмом подхватил. «А давай, по крайней мере, хоть кто-нибудь проснется». Но я, конечно, не заорал, просто набрал другой номер, не мобильный, а домашний. Телефон выдал один гудок, короткий и неуверенный, после чего включился уже знакомый робот. «Набранный вами номер не существует? Набранный вами номер не существует? Набранный вами номер не существует?» «Да заткнись ты, падла механическая!» — громко сказал я, пряча телефон в карман, но тут же снова его достал, набрал номер Ренаты и дал отбой при первых же звуках металлического голоса. «Что же это такое?» — спросил я вслух. «Что происходит? Как такое может быть?» Трясущимися руками выудил из кармана портсигар, извлек очередную сигарету, кое-как прикурил, снова схватился за телефон и принялся названивать. Еще раз домой, Карлу, Ренати, а потом тупо пошел по записной книжке. Набирал все номера подряд, ждал, если не ответа, то хотя бы нормальных человеческих гудков, но слышал все же. Набранный вами номер не существует, причем в голосе робота постепенно стали появляться издевательские нотки. Скурив сигарету до самого фильтра, я выбросил окурок и невольно проводил его взглядом. То есть посмотрел вниз. И обнаружил, что туман, только что стелившийся по земле, уже окутал мои колени. Это открытие само по себе незначительное, и легко укладывающееся в мои представления о законах природы стало последней каплей. я заорал в голос и метнулся обратно к открытой пассажирской двери ворвался в салон и не раздумывая бросился к водителю разбужу его и пусть делает что хочет лишь бы ехал отсюда скорее давно уже пора ехать черт знает сколько тут стоим а он спит скотина такая с бодуна что ли в рейс вышел почему мы никуда не едем громко спросил я поскольку ответа не последовало потряс водителя за плечо его рубашка была влажной но пахло не потом а почему то речной водой мое прикосновение не произвело никакого эффекта водитель не пошевелился Не выругался, даже не вздохнул. «Да какое там? Он, кажется, вовсе не дышал». Я метнулся к его напарнику, тот же результат. Влажная одежда, холодная кожа, острый запах сырости и никаких признаков жизни. В глазах у меня потемнело. давишняя ледяная ладонь по-хозяйски расположилась на затылке. Но удивиться я так и не удивился, как будто заранее знал, чем все закончится. «Мертвый», — сказал я вслух, — «он сдох, падла такая, вместо того, чтобы ехать. И второй сдох, и эти все тоже. Полный автобус трупов, и только я один живой, как поц. Господи боже, что делать?» — Ехать, — ответил я себе. — Ты же хотел уехать отсюда. Ты-то живой, какие проблемы? Давай вперед. Стиснув зубы, чтобы не взвыть от омерзения, я принялся спихивать неподвижного водителя с сиденья. Мужик, как назло, попался здоровенный и в кресле своем утвердился прочно, но в конце концов я как-то переместил его на пол и сел за руль. Мотор все еще работал, и автобус послушно тронулся с места, как только я снял его с тормоза. Сперва я ехал очень медленно. До сих пор мне никогда не доводилось управлять пассажирским транспортом, так что осваиваться пришлось, считай, с нуля. Но постепенно разобрался и чуть-чуть увеличил скорость. Потом еще немного, еще. Думал, доеду сейчас до ближайшей бензоколонки, позвоню в полицию, все как-нибудь прояснится и уладится. Ты, главное, не теряй голову, дружище. Очень тебя прошу. — Мужик, ты кто? — запитающимся языком спросил мертвый водитель. — Ты откуда взялся? Куда едешь? Какого беса? — Я оказался таким молодцом. что сперва медленно и аккуратно съехал на обочину остановил автобус и только потом разрешил себе испугаться но острое желание разбить лобовое стекло и с воплями выскочить в ночь к тому моменту уже прошло поэтому лицо я сохранил но слава богу хоть ты живой сказал я и полез в карман с сигаретами руки при этом тряслись так что я чуть карман не оторвал страх в глазах водителя сменился любопытством эй ты че а кто не живой что случилось то И кто ты такой Спросил он, теперь уже вполне внятно. «Ты извини», — сказал я, — «но я тут у тебя покурю». Это раз. «Я пассажир» — это два. «Сел в Вильнюсе. Билет могу показать. Что случилось, не знаю. Это три». Я проснулся, когда мы стояли на границе. Дверь была открыта, я вышел проветриться. Все спали, включая вас с напарником, но это ладно бы. Телефон не работал. Я никому из своих дозвониться не смог. Но это тоже ладно. Со связью всякое бывает. А потом я сунулся к тебе, чтобы спросить, почему так долго стоим. И мне показалось, что ты холодный и не дышишь. И этот...» и я кивнул на все еще неподвижного напарника. «Тоже. И вообще все. Я вас тряс и громко орал на весь автобус, но никто даже не шелохнулся. Я чуть не обосрался. Но решил, что надо доехать до бензоколонки. Ну, до любого места, где есть люди. Вызвать полицию, скорую, пожарных». «Пожарных зачем?» Серьезно спросил водитель. чтобы водички дали попить, — огрызнулся я. Ну — Но сам подумай, откуда я знаю, кого надо вызывать в таких случаях? — Яша, это кто тут? — сонно пробормотал второй водитель. — Чего стоим? — Яша, значит. — Спасибо хоть не Лазарь. — Мальчики, что-то случилось? — шепотом спросила бортпроводница. Я и не заметил, как она подошла. — Херня какая-то на границе случилась. Сам ничего не понимаю. — Тоже шепотом ответил мой оживший покойник. — Этот... Он кивнул на меня. Говорит, все отрубились, а он нет. Разбудить никого не смог. И как-то нас оттуда увез. Ну и слава богу, сейчас покурю и поедем дальше. Борт-проводница прижала ладони к щекам, тихонько ахнула. Погоди, а когда граница-то была? Ничего не помню. Мы же ее еще засветок должны были проезжать, около восьми. Как я могла заснуть? А вы как? Все, хватит! бесцеремонно оборвал ее водитель Яша. «Ты не помнишь, я не помню, он не помнит, зато все живы-здоровы, считай, не было ничего. Иди, выпусти пассажиров покурить, а то они все сейчас сюда ломанутся выяснять, что встали в чистом поле». В салоне автобуса между тем началась какая-то жизнь. Кашель, голоса, шелест пакетов и скрип сидений. Обычно такие звуки меня раздражают, но сейчас показались сладостной музыкой. Симфония, ре-мажор, все опять нормально. Исполняет любительский оркестр воскресших мертвецов. Слушал бы и слушал. А тут еще бортпроводница вступила с короткой, но содержательной арией на двух языках. «Стоянка десять минут, просьба не опаздывать. Ten минут, стоп, please don't be late!» Дружный топот ног по проходу был ей ответом. «Не хочешь проветриться?» — спросил меня водитель Яша. «У нас тут вообще-то нельзя курить. Сами мучаемся». «Да, извини. Я поспешно выбросил сигарету в приоткрытую форточку. Ни черта не соображаю. Сейчас пойду, но...» «Что это вообще было?» «Ты меня спрашиваешь?» «Сам же, говоришь, я спал, ни на что не реагировал. Откуда я знаю?» «Ну как, вы же все время там ездите. Наверное, не в первый раз такое. Или в первый?» «Просто ты как-то слабо удивился. И вроде не испугался. И почему-то сразу мне поверил. Я бы на твоем месте решил, что мужик за рулем террорист, отравил всех газом, угнал автобус». «Ага, прямиком в Албанию», – Ухмыльнулся он. «Стал бы террорист так радоваться, когда я очухался. Пошли, пошли, я сам покурить хочу». Мы вышли на улицу, и водитель Яша доверительным шепотом сказал. «Границы, знаешь, такие заподлые места, всякое бывает. Я сам еще никогда так не попадал, но ребята рассказывали. Не, стоп, извини, не хочу об этом болтать. Нам завтра назад ехать, а потом опять туда-обратно. Лучше не задумываться». Он огляделся по сторонам, увидел впереди дорожный указатель, подошел поближе, покачал головой, вернулся и деловито спросил. «Ты от границы, получается, долго ехал?» «Мне показалось минут двадцать». «Но на самом деле, наверное, еще меньше». «Ну-ну, а проехал двести с лишним километров», флегматично заметил водитель. «Так что идем почти по графику. Еще до Варшавы нагоним». «Это как такое может быть?» «А вот так. Есть, значит, может. Все, закрыли тему. Сказал же, не хочу об этом думать. Светка, Позвал он. Симпатичная бортпроводница бесшумно материализовалась у меня за спиной. «У тебя там коньячок был. Да, человеку выпить, ему надо». Она кивнула, Достала из сумочки початый шкалик, молча протянула мне. — Забирай, — великодушно сказал водитель. — Ты все сделал как надо. Спасибо, что нас оттуда увез. А теперь выпей и постарайся поспать. И учти, если начнешь расспрашивать меня утром, я скажу, что ничего не было. И Светка подтвердит, и Римас нам всем тут еще ездить и ездить. Так что не начинай, а еще лучше совсем забудь. И летай самолетами. Его поведение ошеломило меня чуть ли не больше, чем все предшествующие события. Но спорить совершенно не было сил. Поэтому я молча кивнул, взял коньяк и пошел прочь. Чувствовал, что эти двое смотрят мне вслед, но оборачиваться не стал. Обошел автобус, забрался в салон, упал в свое кресло, достал из кармана телефон и позвонил Карлу. На этот раз пошли гудки. Потом раздался его голос. «Как дела, Фил?» Я открыл был рот, чтобы подробно рассказать, как у меня дела, но вовремя передумал. Не телефонный разговор. Потом, может быть. «Все хорошо», — сказал я. Автобус пустой, кондиционеры работают. Я почти сразу уснул, потом проснулся, вышел покурить, а водитель зачем-то подарил мне бутылку коньяка. И я решил, что обязательно должен рассказать тебе об этом удивительном происшествии, а то завтра сам не поверю, что это было наяву. Сейчас выдую коньяк и буду спать дальше». «Весь сразу, что ли, выдуешь?» – изумился Карл. «Конечно, весь. Чего мелочиться? Бутылка граммовая, к тому же из нее уже кто-то отпил. Так что спокойной ночи». «И передай Ренате спасибо за чай. Он мне очень пригодился. А завтра с утра еще раз пригодится. Заранее предвкушаю». «Передам, конечно. Эй, Фил, я почему-то очень рад, что ты позвонил. Я имею в виду гораздо больше, чем положено в подобных случаях». «Знал бы ты, как сам я этому рад», — искренне сказал я. А потом исполнил свое обещание. Залпом опустошил даренный шкалик, запил его чаем, выглянул в окно, озадаченно проводил глазами далекую неоновую надпись Тяжелый свет куртейна, натянул плед на голову, сказал вслух, ну и всех в жопу, и заснул так крепко, как даже в собственной постели не часто получается. Когда я открыл глаза, мы как раз въезжали в Прагу. Часы на телефоне показывали десять-десять. Хорошее время. Люблю такую симметрию. По всему выходило, что за ночь водители не только наверстали упущенное, но и опередили график почти на два часа. По расписанию нам полагалось прибыть в Прагу только в полдень. Подумав об этом, я тут же вспомнил, какая фигня творилась ночью и содрогнулся. Но быстро нашел выход, веско сказал себе, чего только не приснится, и чуть не умер от облегчения. «А что ж мне еще и не такое порой снится?» Мои ночные кошмары бывают столь правдоподобны, что так называемая реальность стыдливо забивается потом в темный угол и сидит там смирно, убоявшись конкуренции. В детстве я вообще не мог отличить одно от другого. Вечно бродил и разговаривал во сне, озадачивая взрослых своими лунатическими выходками. Но мало ли что было в детстве. Я достал из рюкзака термос, допил все еще горячий чай и уставился в окно. Городской пейзаж по мере приближения к центру становился все более привлекательным. Вот и прекрасно. Буду его разглядывать. Все лучше, чем... «Ты меня, конечно, извини», — осторожно сказал мой внутренний голос. «Но если это был только сон, с какой стати ребята поделились с тобой коньяком? Или ты пустой шкалик из сновидения приволок, чтобы сдать поутру? Хозяйственный какой! Молодец! Даже жаль, что такую тару нигде не принимают. Придется теперь обратно уносить». «Цыц!» — Внутренний рявкнул я. «Может, я этот шкалик в Каунасе купил? На автовокзале? Мало ли что не помню. Я же носом весь день клевал». Но было поздно. Этот гад, в смысле внутренний голос, уже разбудил во мне способность сомневаться. Чем плох скептический ум, вроде моего, он подвергает сомнению не только завиральные идеи, а вообще все подряд, в том числе здравые и разумные объяснения, которые меня полностью устраивают. Несколько секунд я колебался, а потом достал из кармана телефон, открыл список исходящих звонков и содрогнулся. Последний звонок Карлу в 23 с минутами, с ним все в порядке, было дело. Проснулся, позвонил зачем-то домой и снова уснул. Но предыдущие девятнадцать вызовов, сделанные примерно часом раньше, фрагмент моей записной книжки, которую я совершенно верно в панике обзванивал, набирая все номера подряд, включая службу вызова такси и стоматологическую клинику, вот смеху было бы, если бы дозвонился. «Ну и что?» — строго спросил я себя. «По дому ходить не просыпаясь можно, а по телефону звонить нет? Почему, интересно?» «Ай, ладно», — отмахнулся мой внутренний голос. «Сам знаешь, никакой это был не сон». «Ну да, сам знаю. Я много чего сам знаю». В подавляющем большинстве случаев это здорово осложняет жизнь. Но, по крайней мере, лезть с расспросами к водителям я не стал. Просили люди оставить их в покое? Пожалуйста. Единственное, что я себе позволил, ласково сказать на прощание бортпроводницы. Спасибо вам за коньяк, Света. Ой, ерунда, сколько там того коньяка было? Смутилась она. Тут же осеклась, отвела глаза, но поздно. Я уже выяснил, что хотел. И, стараясь сохранять безмятежность, хотя бы на лице, зашагал к зданию автовокзала, где призывно маячил кофейный автомат. Автомат, впрочем, жестоко обманул мои ожидания. В отличие от наших виленских автопоилок, которые предлагают страждущим скверный, но все-таки натуральный кофе, он торговал всеми мыслимыми разновидностями растворимого. Зря я предусмотрительно запас... Растворимого, все. Зря я предусмотрительно запасся мелкими кронами. Не пригодилось. «Кругом враги», — вслух сказал я и пошел к стоянке такси. «Уж в отеле-то найдется для меня чашка эспрессо». при условии, что минувшей ночью мы не впендюрились со всей дури в какую-нибудь гнусную параллельную реальность, где о существовании натурального кофе даже любознательные ученые не догадываются. Реальность, параллельная или нет, была милосердна. И эспрессо в отеле мне дали, и завтраком накормили за почти символическую доплату, и в номер пустили на час раньше положенного срока. Даже банный халат, поджидавший меня в душе, был длинный, почти до пят, а не куцая махровая жакетка, как обычно. Казалось бы, живи и радуйся, но нет, в голове моей теснились беспокойные мысли. Именно так, с большой буквы. Крупные, жирные, тяжелые. Пойди и избавься от них. А скажи-ка мне, милый друг, спросил я свое зеркальное отражение до отвращения встревоженное, почему тебе так не нравится ночное происшествие, в ходе которого ты вел себя абсолютно правильно, оказался большим молодцом и, судя по всему, всех спас. Неизвестно от чего, непонятно каким образом, но спас. Факт. отражение отмахнулось от моих аргументов, подумаешь оказался молодцом я никогда не мечтал стать героем даже в детстве довольно равнодушно относился к такой перспективе. всех спас дело житейское с кем не бывает просто обстоятельства так сложились гордиться особо нечем зато вводное неизвестно от чего непонятно каким образом меня решительно не устраивало. мне не так много надо от жизни я можно сказать аскет, но всегда понимать что со мной происходит это обязательное условие. «Иначе я не согласен. Я даже бухать подвязал, убедившись, что у меня слишком быстро срывает башню, и я перестаю осознавать происходящее. Мой разум полагает такое положение вещей оскорбительным и невыносимым. И тут, нате, пожалуйста». Дикая, бредовая, абсолютно необъяснимая история, которая даже в качестве сновидения, прямо скажем, не слишком меня устроила бы, оказалась реальным происшествием. Косвенного подтверждения, полученного от и бортпроводницы Светы, к сожалению, достаточно. Я скептик, но не идиот, поэтому знаю, что все было на самом деле, и не могу это знание отменить. А ведь мог быть счастливым придурком, одним из тех, кто все проспал, вслух сказал я. И тут же подумал, интересно, а если бы я не проснулся и не побежал курить, чем бы дело кончилось? Где бы мы все сейчас были? А если бы и проснулся, и вышел, и перепугался, но не умел бы водить даже легковую машину? Но есть же люди, которые не умеют их полным-полно. Вот что бы я тогда стал делать, интересно? И опять же, где бы сейчас был? На границе с полным автобусом мертвецов или... На этом месте мое воображение отказалось от дальнейшего сотрудничества. Оно и к лучшему. Не хочу об этом думать. Но больше ни о чем не могу. «А ну марш на улицу!» – сурово приказал я себе. «Такой красивый город. Люди старались, строили. А ты как дурак в отеле сидишь, эзотерические сопли поряхи мажешь». «Да пошел ты!» – лениво ответил я внутреннему воспитателю. Но все-таки принялся одеваться. Он, конечно, хамло редкостное, но дело советует. Лучше бы я остался в отеле. В таком настроении не следует отправляться на прогулку по городу. Особенно после многолетнего перерыва, когда впечатления свежи и остры, как в самый первый раз, а требования завышены в угоду смутным воспоминаниям о предыдущем визите. Прага была восхитительна. За время моего отсутствия она даже похорошела, но я больше не находил в ней примирещившегося мне в прошлый раз потаенного глубинного смысла. Теперь город напоминал мне Ренатину шкатулку с бижутерией, заменявшую сундук с сокровищами, когда мы играли в пиратов. Такой же набор красивых разноцветных безделушек, который кто-то когда-то условился считать драгоценностями. Но игра затянулась, и тех, кто придумывал правила, уже нет в живых. А нынешние игроки не догадываются, что все понарошку. Один я такой умный, самому точно. Избыточная красота улиц раздражала меня даже больше, чем бесчисленные стада экскурсантов. Впрочем, все это ни в какое сравнение не шло с раздражением, которое вызывал у себя я сам. Терпеть не могу капризных туристов, которым все не впрок. Отвратительные гнусные типы, и я один из них. Самое бесчувственное и сварливое бревно на обоих берегах Волтавы. Отдать бы мой номер в отеле и деньги, которые я здесь без всякого удовольствия просажу, какой-нибудь учительнице из Чебоксар, да любому нормальному неизбалованному человеку, способному по достоинству оценить выпавшее на его долю счастье, смотреть по сторонам, распахнув рот, щелкать дешевым фотоаппаратом, гулять до зари, дорожа каждой минутой, и радоваться, радоваться, радоваться, черт побери. Кружным путем, то и дело шарахаясь от очередной человеческой отары, бредущей к Карлову мосту, я вышел на берег Волтавы. Здесь было более-менее пусто. Лебедей и прочих водоплавающих на песке топталось много больше, чем желающих их покормить. А у самой воды росла старая раскидистая ива. Я с первого взгляда приметил удобную развилку, на которой можно пересидеть приступ разлития желчи. Залезть на дерево – верный способ привести голову в порядок, по крайней мере для меня. Я и залез, игнорируя интересы собственных штанов и изумленные взоры немногочисленных зевак. Ничего-ничего, здоровье дороже. Стоило мне как следует устроиться среди ивовых ветвей, настроение немедленно начало исправляться. Я закурил, блаженно прикрыл глаза и предался разнузданному самоанализу. Если уж позволяешь себе на ровном месте превращаться в бессмысленное, раздражительное фуфло, будь добр хотя бы понимать, почему ты это делаешь. Ответ лежал на поверхности. Что-что, а место в данном случае ни хрена не ровное. Ночное происшествие не только напугало, но и рассердило меня. От него разило дремучей непролазной мистикой. А я раз и навсегда решил, что никакой мистики в моей жизни больше не будет. Хватит с меня этой херни. Наигрался уже. По самое не могу. В детстве чудеса были для меня самым обыденным делом. То есть я даже не знал, что это и есть чудеса. Выбирать сны по своему вкусу, а в некоторые находить лазейки наяву и всегда возвращаться обратно, даже не успев толком испугаться. Получать желаемое, не озвучивая просьбу, а неуловимым волевым усилием заменяя текущую картину мира новой, в рамках которой вожделенное событие не может не случиться. Припираться с невидимыми для всех остальных существами, обитающими в темноте, когда им казалось, будто я нарушаю границы их территории. Говорить разбитой коленке оно ну не болит, и бежать дальше. А вечером, с недоумением, разглядывать уже зарубцевавшийся след. Откуда это? Когда успел? Я думал, со всеми так время от времени случается. Твердо знал, что это и есть нормальная человеческая жизнь, вернее, самое ее начало. Потому что потом, скоро-скоро, я вырасту, и ой, что будет. Но по мере того, как я рос, событий такого рода становилось все меньше. Мои невидимые приятели больше не показывались, желания исполнялись разве только по мановению руки доброго волшебника Карла или ценой моих собственных трудов, редкие сновидения все чаще оборачивались кошмарами, и беспомощность моя была столь велика, что даже пробудиться по собственной воле я больше не умел. Постепенно я привык считать свою жизнь не несбывшимся обещанием, но в глубине души подозревал, что не несбывшимся обещанием оказался я сам». Понятно, что я не сразу смирился с таким положением дел. Думал, все еще можно исправить. Чудесный мир, частью которого я был в детстве, по-прежнему рядом. Где-то здесь, за невидимой стеной. Надо только найти дверь и подобрать к ней ключ. Мои книжные полки ломились от эзотерической литературы. А в списке ближайших друзей стабильно фигурировала как минимум полудюжина каких-нибудь йогов, экстрасенсов, гадалок и просто начитанных мистиков-любителей, вроде меня самого. Неизменным оставалось только их наличие, а персоны стремительно сменяли одна другую по мере того, как рос список моих разочарований. Ей-богу, лучше бы я сразу отчаялся и поставил на себе крест. Все получалось как-то наперекосяк, вожделенный пир духа не тянул даже на полдник в Макдональдсе. На роль моего очередного гуру пробовались люди в лучшем случае просто восторженные и недалекие. Впрочем, несчастных психов и откровенных шарлатанов было гораздо больше». Все наперебой сулили мне скорое просветление и прочие духовные победы, но не похоже, что хоть кто-нибудь был лично знаком с невидимыми существами, населявшими темноту моего детства. Самостоятельные бессистемные занятия разными практиками окончательно сорвали мне крышу и сбили дыхание, зато подняли качество ночных кошмаров на недосягаемую высоту. Стремясь понять, что я делаю не так, я то и дело записывался на занятия йогой и цигуном, ездил на семинары по тенсиогрите, прибивался к группам, практикующим даосские техники, и сбегал, самое позже, на третий день. Впрочем, для очередного разочарования мне обычно хватало нескольких минут. Главное всегда было видно сразу – здесь собрались слабые, беспомощные люди, которые по большому счету хотят только одного – спастись. От Отчего именно? Дело десятое. А как они себя при этом ведут, какого рода пыль пускают в глаза неофитам, и что обещают им в обмен на почтительность и слепую веру, это уже даже не десятое, а примерно триста восемнадцатое дело. Чужая слабость всегда казалась мне заразной. Обижать от этой чумы я мог и без мистических озарений. Что-что, а уходить, не привлекая к себе внимания, я умел всегда. В конце концов, я был вынужден признать, поиски мои совершенно бессмысленны. Чудес больше не будет, во всяком случае, для меня. И силы их не возьмешь, и хитростью не выдуришь, и даже не выклинчишь, отчаявшись. В глубине души я догадывался, что проблема во мне самом. Видимо, есть во мне какая-то червоточина, которая как магнитом притягивает всякое фуфло, а настоящее, наоборот, отталкивает. Вообще-то я себе скорее нравился, чем нет. Никаких особо ужасных изъянов в потемках собственной души не обнаруживал, но иных разумных объяснений не находилось. Внешний мир – зеркальное отражение внутреннего, с этим не поспоришь. А существует ли выход из такого положения? В книжках не говорилось. Я очень внимательно перечитал их напоследок, прежде чем отволочь к букинисту. А другие покупать не стал. Хватит с меня. То есть я, можно сказать, обиделся на магическую составляющую бытия за то, что она меня бросила. Сказал «Нет, уж это я тебя бросил. Обойдусь и не вздумай приходить, раз так». Детский сад, конечно, но я и был тогда почти мальчишкой. Впрочем, нельзя сказать, что я с тех пор как-то фатально поумнел». «Опыта житейского поднабрался, это да, а толку-то?» «Слушай», — сказал я себе, — «а чем ты, собственно, сейчас-то недоволен?» «Неплохое же вышло приключение. Жуткое, конечно, зато настоящее, без обмана. Все лучше, чем брошюры листать. И вел ты себя молодцом. И закончилось все хорошо. Просто отлично закончилось». «Вот именно!» — взвыл я. «Закончилось! Все нахрен закончилось, не успев начаться! Живи теперь дальше, как последний дурак, будто не было ничего!» Это открытие стало для меня полнейшей неожиданностью. Ни хрена себе дела. Думал, бешусь от страха и растерянности, а оказывается, обижаюсь, что все слишком быстро закончилось. Недостаточно, значит, перепугался. В штаны не успел навалять. Какая жалость! Ничего-ничего, язвительно пообещал я себе. Эксперимент можно повторить. Да хоть раз в неделю через польскую границу мотайся туда-обратно. Не самое дорогое удовольствие. А можно и пешком, с палаткой, для остроты ощущений. Я невольно улыбнулся, вообразив, как устанавливаю палатку возле опустевшей пограничной будки, разжигаю костер, воскуряю благовоние, достаю из рюкзака картошку и усаживаюсь в позу для медитации, весь увешанный охранными амулетами из московского магазина «Путь к себе». Мрачное настроение улетучилось окончательно. Я же говорю, когда начинаешь превращаться в кусок сварливого дерьма, нет ничего лучше, чем залезть на дерево, как рукой снимает. Я спрыгнул на землю. Ко мне тут же в развалку подошел нахальный толстый лебедь, окинул оценивающим взглядом, увидел, что руки мои пусты и, презрительно хрюкнув, поковылял прочь. А я огляделся по сторонам и обнаружил, что Прага понемногу начинает мне нравиться. Взять хотя бы панораму противоположного берега. Как ни крути, а хороша. Для укрепления зарождающейся симпатии оставалось найти сносную кофейню, желательно в течение получаса, пока настроение снова не начало портиться. А то придется до ночи по деревьям сидеть. Кофейню я нашел быстро. Не то чтобы такую уж хорошую, но вполне пристойную, полупустую с курящим залом и сливочным капучино в меню. Сделал заказ, тут же получил желаемое, попробовал и остался чрезвычайно доволен. Сладкие густые помои – именно то, что надо. Страшная правда обо мне заключается в том, что я не слишком люблю кофе, однако пью его ведрами. Дело даже не в бодрящем действии кофеина, которое, строго говоря, требуется только по утрам, да и то не всегда. Вкус кофе успокаивает меня и примиряет с жизнью, возвращает ногам вечно норовящую уйти из-под них твердую почву и придает жизни хоть какое-то подобие смысла. Это один из немногих уцелевших мостов в детство, калитка, ведущая прямиком в райский сад, откуда меня изгнал неумолимый Кронос. В нашем доме всегда пахло свежесмолотым кофе. Рената варила его по утрам, а Карл, когда был дома, четырежды в день, как минимум. Чужой кусок сладок. Вот и я, вечно норовил отхлебнуть из его чашки. Подумаешь, невкусно. Невысокая цена за ощущение причастности к прекрасной, загадочной, взрослой жизни. Хитрая Рената добавляла чайную ложку кофе в горячее молоко, которое я ненавидел, и я выпивал его практически залпом. Еще и добавки просил, очарованный не вкусом, который вовсе не становился лучше, но восхитительной переменой цвета и запаха. Словом, я не люблю кофе, но когда пью его, я почти счастлив. А только это и важно». Временно примирившись с собой и обстоятельствами, я болтался по городу до наступления сумерек. А потом местные духи-хранители спохватились, решили проучить меня за давешний приступ брюзгливости и включили мелкий, противный по осеннему холодный дождь. Возвращаться в гостиницу пока не хотелось, и я принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящей забегаловки. Без особой надежды, честно говоря, кабаков-то много, а вот отыскать место, где можно не просто убить время, а с удовольствием его провести, задача почти непосильная. Обычно я распознаю такие заведения с первого взгляда. Проблема в том, что их очень мало. Не только в Праге, а вообще на этой планете. Пока я топтался под навесом трамвайной остановки, придирчиво изучая окрестные вывески, мимо прошла небольшая шумная компания, одетая настолько пестро и причудливо, что я сперва счел их фрагментами сновидения и обрадовался. Надо же, сплю на ходу, и сны мои смешиваются с реальностью, совсем как в детстве, вот уж не надеялся когда-нибудь снова... И правильно, что не надеялся. Никакие они были не сновидения. Просто местная молодежь в диковинных костюмах, которые так нравятся туристам, живые скульптуры на отдыхе, даже грим толком не смыли, накинули куртки прямо на рыцарские латы и клоунские трико и вперед, в пивную. Кстати, о пивной подумал я. А не сесть ли им на хвост? Не факт, что забегаловка непременно будет хороша, но такая компания украсит любой интерьер. Мои короли и шуты тем временем прошли мимо и скрылись за поворотом. Я немного замешкался, раздумывая, действительно ли мне этого хочется. Наконец махнул рукой, на месте разберемся, не понравится, уйду, и устремился за ними. А открывшаяся мне улица была темна и абсолютно пустынна. Значит, эти красавцы уже куда-то зашли. Осталось понять, куда именно. В свете тусклого фонаря я с трудом разглядел неприметную вывеску «Blue Light». И совсем уж мелкие, но многообещающие надписи на массивных деревянных дверных створках. «Джаз-бар», «Мюзик», «Коктейлс». То есть можно было с известной уверенностью предположить, что нынче вечером мне суждено избежать главной опасности – расплавленной свинцовой попсы, которую немилосердно льют в уши несчастных забулдык в доброй половине питейных заведений. Благословляя ряженых и собственную мудрость, велевшую следовать за ними, я потянул на себя тяжеленную дверь и нырнул в пропахшую табачным дымом теплую темноту. Бар полюбился мне с первого взгляда. Второй же превратил мимолетную симпатию в глубокое и зрелое чувство. Здесь царил красноватый, словно бы разведенный брусничным морсом полумрак. Стояли отполированные временем черные столы и уродливые, но удобные стулья. Шершавые стены были украшены старыми афишами и бесчисленными, вручную процарапанными надписями на доброй дюжине языков. Сперва я принял их за чистую монету и подивился трудолюбию и ловкости здешних завсегдатаев, ухитрившихся оставить память о себе даже под потолком, И только потом понял, что все эти яццик любит Сабину, и здесь был старый Свенсон часть тщательно продуманного дизайнерского замысла. Пожилой потлатый бармен, облаченный в скрипучий кожаный жилет, был хмур и сосредоточен, а юные, почти налысо стриженные официантки с проколотыми бровями напротив, неподдельно приветливы. Вместо обещанного вывески джаза в колонках негромко пел Фредди Меркьюри, оно и неплохо. Уж насколько я не люблю слушать музыку полуха, но с таким звуковым фоном готов мирно сосуществовать часы напролет. Мои живые скульптуры тоже были тут. Как раз сдвигали столы, рассчитанные на двух-трех сотрапезников, чтобы разместиться в шестером. Я сразу приметил пустующее место в углу, отличный наблюдательный пункт, устроился там поудобней и в ожидании меню принялся глазеть на прекрасных незнакомцев. Король и королева в парадном облачении, с тщательно загримированными лицами, оба очень высокие, статные, широкоплечие, у обоих из кружевных манжет торчали большие, обветренные, неухоженные руки. Надо думать, к костюмам прилагались перчатки, которые царственные особы сейчас сняли. Пол королевы не вызывал особых сомнений. Женщин с такими ручищами природа не создает даже ради разнообразия. Зато смуглая, красивая Коломбина и бледная дева с зелеными кудрями, изображавшая не то русалку, не то утопленницу, были женственны и изящны, каждая на свой манер. Забавно, что Коломбина обладала томной грацией умирающего лебедя, а утопленница, напротив, взрывным темпераментом, который проявлялся во всяком ее жесте и движении. «Черт в юбке», — говорит о таких Рената. «В ее устах это своего рода сертификат качества». Рыцарь в ярко-красной куртке, надетой прямо поверх позолоченных доспехов, был почти великаном. На добрых пол головы выше здоровенных короля с королевой. Он был серьезен и строг, носил свой бутафорский наряд с неподражаемым достоинством, и выглядел в нем столь естественно, что казался не ряженым комедиантом, а единственным нормальным человеком, одетым как подобает, в пору устыдиться. Как же это я нынче оплошал, вышел из дома без доспехов. Даже эта его дурацкая спортивная куртка почему-то не ослабляла, а напротив, каким-то непостижимым образом усиливала эффект, добавляла достоверности образу, так что я бы совершенно не удивился, обнаружив в его картонных ножнах самый настоящий меч. На столь роскошном фоне последний из шестерки выглядел откровенно жалко. Он, насколько я понял, изображал дикаря, вернее дикарку. К облегающему черному трико в надлежащем месте были пришиты два унылых мешочка, символизирующих обвисший бюст с оранжевыми помпонами вместо сосков. На бедрах болталось подобие юбки из зеленой ткани, и искромсанной в лапшу ради сходства с травой. Тряпичная маска, изображающая черную рожу с выпученными глазами и огромными красными губами, сейчас красовалась на крюке для шляп. А шею дикарки венчало тонкое, нервное, очень бледное лицо немолодого лысеющего мужчины. Несмотря на убогий наряд, дикарка, судя по всему, был самой важной персоной в этой компании. По крайней мере, участия в перетаскивании мебели он не принимал, даже стул ему услужливо подал король, в то время как обе девицы усаживались без посторонней помощи. Живые скульптуры наконец расселись, а мне принесли меню. Недолго думая, я заказал джин -тоник. Идеальное решение, если собираешься добросовестно пить весь вечер и остаться трезвым. Любой другой напиток выводит меня из строя довольно быстро – и только живительное горечь тоника творит чудеса